Эпилог. Розовый утренний свет заливал высокие холмы. Ночью здесь было прохладно, и поэтому трава ещё сверкала бусинками росы, и фруктовые деревья с виноградниками, усеившие окрестные склоны, радостно улыбались этому ещё не превратившемуся в безжалостный и жёсткий до поры ласковому нежному свету. Крепко сбитая коренастая девушка с круглой шапкой пружинистых непокорных волос и раскрасневшимися щеками, держа в руках кисть, напряжённо вглядывалась в пейзаж. Холст, стоявший на этюднике, уже был проложен краской, цветовая гамма настроена, и сейчас она упрямо пыталась привести в соответствие широкие велончельные арпеджио холмов с ксилофонным стаккато деревьев. Она не забыла слова маэтра поля. По 20 минут, пока кровь не брызнет из глаз, я вглядываюсь в пейзаж прежде чем сделать один мазок. И теперь, нахмурив лоб и вздвинув брови, сверлила своими синими глазами ещё не вполне отчнувшаяся от ночного сна, превольно раскинувшаяся перед ней ландшафт Слева от неё высилась фиолетовая громада Хермона. Справа в лазоревое небо уходил розовый клиф высокой скалы, а за ней зелёный бархат горы был прострочен белыми стежками домиков самого северного городка в страны Митулы. Девушка сполоснула кисти, вытерла их старой газетой, кинула её в пластиковый мешочек И яростно атаковала холст. Лёгкий утренний ветерок шевельнул пластиковый пакет. Смятый газетный лист выпал из него и смешно подпрыгивая покатился вниз по холму, пока не застрял между двумя большими камнями, разделив происшествие кверху. Подтёки синей краски масляным тёмным ободком жирно растеклись по бумаге, и из всех сообщений не тронутым Остались всего лишь несколько строк. На улицах Акка. Вчера утром на Тель-Авивской набережной было найдено мёртвое тело неизвестного человека. Пресса Таше полиции заявил, что документов на теле не обнаружено. Наиболее загадочным и пока необъяснимым, если учесть накрывший центр страны хамсин, является тот факт, что, как установлено судебной медицинской экспертизой, Причиной смерти является тяжёлое обморожение, то есть пострадавший замёрз насмерть. Полиция ведёт расследование. На набережной Тель-Барух. Девушка с синими глазами работала упрямо, сосредоточенно и быстро. Свет в этих широтах меняется с удивительной скоростью.